д каббалистическая записка мы подъехали к небольшому двухэтажному дому с зеркальными стеклами знаешь ли ты кто здесь живет спросил меня путилин я отрицательно покачал головой понятия не имею иван дмитриевич здесь живет знаменитый петербургский бриллиантчик д он так сказать Оптовик сырьем. Он не имеет собственного магазина, а продает бриллианты и драгоценные случайные вещи своим коллегам-магазинщикам. Господи, помилуй, Иван Дмитриевич, и как это ты все и всех знаешь? Воскликнул я. Путелин улыбнулся. Всех. Это чересчур сильно сказано, милый доктор. Но многих да. Начальник сыскной полиции обязан знать многое и многих. В гостиной, убранной богато, нас встретил бриллианчик Д., человек весьма почтенной наружности. Без тени торгашеской лести, подобострастия и угодливости, с чувством большого собственного достоинства, обратился он к нам. — Что вам угодно, господа? — Посмотреть у вас кое-какие вещицы, господин Д. — ответил Путилин. — Пожалуйста. Прошу покорно присесть. В каком роде вы желали бы иметь вещи? Путилин пристально смотрел на хозяина дома. — Мне говорили господин Д, что у вас можно достать вещицы большой художественной ценности. — О, да. — Но не нашей русской, а заграничной работы. — Есть и такие. Я получаю почти все из-за границы. — Каким способом? Вы сами выписываете или привозите, или, быть может, вам доставляют агенты? На лице ювелира оптовика появилась ироническая усмешка. — Виноват. Я не имею удовольствия знать, с кем имею честь говорить, — проговорил Д. — Почему вас это интересует? А разве вы из этого делаете секрет? – ответил ему в тон Путилен. А почему же и не так? Разве я не коммерсант? Разве я, наконец, обязан разглашать свои профессиональные сделки? И Д торжествующе поглядел на Путилена. «Либергот!» — Ирзайт Айнкафман Великий Боже, вы очень мудрый купец! — воскликнул Путилин. — Итак, вам угодно знать, с кем вы говорите? — Отчего бы и не так? Чуть — чуть-чуть насмешливо пробормотал ювелир-немец. — Извольте, пред вами стоит начальник Санкт-Петербургской сыскной полиции, тайный советник Путилин. «Чувствуете, любезнейший господин д Бриллианчик остолбенел. «Ваше превосходительство! Тысячу извинений я не знал!» Пролепетал он в сильном смущении. «Разумеется, вы не могли этого знать, но теперь, когда знаете, будьте любезны отвечать на мои вопросы». Холодно проговорил Путилин. «Я к услугам вашего превосходительства». Итак, скажите, каким способом вы получаете драгоценные вещи заграничной работы? Двояко. Раз-два в год я езжу сам за границу, делаю там закупки. Вы платите пошлину? Разумеется, ваше превосходительство. Пошлина высока? Очень. Как вам известно, пошлина на заграничные предметы роскоши и драгоценности весьма значительна. «Ну, а еще каким путем вы получаете вещи?» «Путем выписки. Я делаю письменные заказы, и мне присылают». «И это все? Иначе вы не приобретаете драгоценностей?» спросил Путилин, пристально впиваясь взором своих удивительных глаз в лицо немца-ювелира. «Да». «Отлично». Будьте любезны, господин Д, покажите мне какие-нибудь мелкие драгоценные вещицы, заграничные работы высокой ценности. Пожалуйста, ваше превосходительство. Д вышел из гостиной и вскоре вернулся с серебряным ларцом чеканной работы. Не угодно ли полюбоваться, ваше превосходительство, хотя бы вот этими запонками? Удивительная вещица. Он подал драгоценные запонки. Представляли они собою жучков. Посередине — большой черный бриллиант. Усики, крылышки, лапки — все из мельчайших различных драгоценных камней, рубинов, изумрудов, сапфиров и других. Работа была действительно артистическая, высокохудожественная. «Какая прелесть!» — воскликнул Путилин — И вдруг по-путилински быстро задал ювелиру-оптовику вопрос. «Привезли, выписали?» «Выписал». Не подумав, сразу брякнул «Д». Путилин усмехнулся. «А как же вы мне только что говорили, что вы выписываете исключительно камни, а вещицы привозите сами?» Ювелир смутился. «Как это так? За глаза вы удумали выписать такие запонки? Ну, с господин «Д» вы попались, вы мне солгали» есть еще и третий способ которым вы приобретаете заграничные драгоценности как же это вспыхнул ювелир вы покупаете их у лиц привозящих драгоценности контрабандным путем без оплаты пошлины собственно говоря я не вижу в этом никакого особенного греха с вашей стороны и потому несколько удивляюсь вашему запирательству давайте ка лучше говорить откровенно на чистоту покупали у таких лиц — Да, — глухо ответил ювелир, — но даю вам честное слово, ваше превосходительство, что всего два раза. — Я верю вам, когда и что последний раз вы приобрели у господ-контрабандистов? — Три недели тому назад я приобрел бриллианты и несколько вот подобных вещиц. — На какую сумму? — На сто десять тысяч. — Кто эти люди, господин Д? Один еврей, другой поляк. — Вы знаете их фамилии? — Нет. Оба раза они не назывались. Когда я их спрашивал об этом, они смеялись и говорили, разве герде контрабандистов спрашивает об имени и на что вам знать это? Вот вам товар, если он нравится, покупайте его, если нет, мы сбудем его в другом месте. — Опишите мне их наружность. Д. довольно подробно описал как еврея, так и поляка. Вдруг он хлопнул себя по лбу. «Позвольте, ваше превосходительство, позвольте. У меня есть бумажка одна, которая, может быть, вам пригодится». Взволнованный ювелир порылся в бумажнике и вскоре отыскал какую-то небольшую записку. «Вот она, ваше превосходительство. После последнего посещения моих продавцов, еврея и поляка», Я нашел под стулом, на котором сидел еврей, эту записку. Очевидно, она выпала у него из бумажника в то время, когда он клал в него деньги, полученные от меня. Я проглядел записку, но ровно ничего не мог понять из той, простите, чертовщины, какая там нацарапана. Я спрятал ее, решив ее возвратить еврею, если бы он явился ко мне снова. «А ну-ка, ну-ка, посмотрим, что там изображено», оживленно воскликнул Путилин чер 38бр 400 к 13, 8, 1, рук 10 тесме 9, 9 он долго и внимательно разглядывал записку По выражению его лица я хотел угадать, представляет ли она какой-нибудь интерес для дела, но лицо моего знаменитого друга было по обыкновению невозмутимо спокойно, бесстрастно. «Хорошо, господин Д, да я захвачу с собой эту записку», — сказал Путилин. «Ваше превосходительство», — обратился к Путилину Д, да. «Скажите, что же со мной будет? У меня отберут эти камни?» Путилин рассмеялся и похлопал ювелира немца по плечу. «Успокойтесь, господин, да и ваше преступление не так велико, чтобы наказывать вас за него столь сурово. Дело обойдется проще». «А как именно?» — пролепетал ювелир. «Очень просто. Вы потрудитесь внести следуемую за вашу последнюю покупку пошлину». Это будет справедливо и для вас весьма полезно отводить вас от охотки покупать драгоценности у господ-контрабандистов. А теперь слушайте внимательно. Если к вам вновь явятся эти господа, ни словом не проговоритесь о том, что случилось. Может быть, вы желаете, чтобы я их задержал? Нет, этого не надо. Наоборот, дайте им заказ на очень крупную сумму. А пока до свидания.